Улыбнулся я, выслушав приказание китайца, и велел переводчику отвечать Амбаню, что на Желтую реку мы пойдем и без его позволения. Тогда Амбань прибегнул к сращаниям другого рода. — Знаете ли, — начал он, помолчав немного, — на верхней Хуанхе живут разбойники-тангуты, которые, как мне хорошо известно, собираются умертвить всех вас в отмщении за побитие Йограев в Тибете. тангуты народ храбрый, можно даже сказать отчаянный. Я сам никак не могу с ними справиться, несмотря на то, что у меня много солдат, и все они воины отличные. Если не верите мне, спросите у других здешних чиновников», — добавил Амбань, указывая на присутствующих. Все они начали кивать головами и что-то бормотать, а один из тех же чинов, особенно поусердствовал, он встал и доложил Амбаню, что на верхней Хуанхе живут даже людоеды. Ну и этот последний, Самый, так сказать, тяжеловесный довод не произвел желаемого действия. Я опять повторил, что нам необходимо идти на хуанхе и мы пойдем туда даже без проводника, как то ни раз делали. Подумав опять немного, Амбань начал торговаться относительно времени нашего пребывания на Желтой реке и предлагал всего 5-6 дней. Я же назначил срок три месяца и не уступал. Тогда изобретательный Амбань прибегнул к новым уверткам – Он требовал, чтобы, во-первых, я дал ему расписку в том, что беру на свой риск желаемое путешествие. Во-вторых, обязался бы не переходить на правый берег Желтой реки. Наконец, по возвращении оттуда шел бы прямо в Олашань, не заходя на Кукунор. Какая была побудительная причина устраивать подобную демаркационную линию, сказать трудно. Всего вернее, Амбань желал по возможности скорее выпроводить нас из своих владений. Дать требуемую расписку я охотно согласился. Расписка эта была припровождена сининским амбанем в Пекин и там передана в наше посольство. Тем более, что этим мы избавлялись от китайского конвоя, который был бы великой обузой, а при действительной опасности ни от чего бы не защитил. Наоборот, всего вероятнее сам бы стал под нашу защиту. Затем относительно двух других условий я отвечал уклончиво, обнадеживая, впрочем, амбани в своей готовности исполнить его желания. Затем аудиенция, продолжавшаяся около часа, кончилась. и мы поехали обратно на свою квартиру. Оттуда по обычаю посланы были Амбаню подарки, но, к удивлению, он взял лишь некоторые вещи, от другие же отказался, объясняя нашему переводчику, что боится быть уличенным во взяточничестве. Сам Амбань прислал нам провизии и ведро крепкой китайской водки, которая весьма пригодилась для наших спиртовых коллекций. Курьезные рассказы китайцев. В Синине, подобно тому, как и в Дон Кыре, Ворота дома, в котором мы помещались, целые дни были осаждаемы с улицы толпой зевак. При всяком удобном случае они лезли во двор и надоедали невыносимо, не только нам, но даже китайские прислуги, при нас состоявшие. Более солидные китайцы держали себя вежливее. Они только засыпали нашего переводчика расспросами, один другого нелепий. Так, например, многие были уверены, что у янгуйзов, то есть заморских дьяволов, как называют китайцы всех вообще европейцев, Нет костяной чашки на коленном сгибе. Другие, и в том числе сам Сининский амбань, спрашивали по секрету у того же переводчика, «Правда ли, что я вижу на сорок сожжен в землю и сразу могу отыскать там всякие сокровища?» Третьи уверяли, что бывший недавно здесь перед нами Янгуйзы, граф Сечени с двумя своими спутниками, вытащили с дна Хуанхэ волшебный камень, налитый внутри водой и стоящий десять тысяч лан золотом и тому подобное. Но всего курьезнее были объяснения, почему нас не пустили в Лхасу. Рассказ этот совершенно напоминает историческую легенду об основании Дидона и Карфагена, только действующими лицами являются не финикийцы и африканцы, но тибетцы и европейцы. По легенде, Карфаген был основан финикийской царевной Дидоной, она была вынуждена бежать на побережье Северной Африки. Здесь царевна попросила местных жителей продать ей кусок земли размером с воловью шкуру. Те согласились. Но Дидона обманула их, она разрезала шкуру на тонкие полоски и отгородила ими большой участок земли, на которой был построен Карфаген. Во времена весьма давние, говорил нашему переводчику один из сининских купцов, на границу Тибета пришел какой-то янгуйзе, то есть европеец, и хотел пробраться внутрь страны, но в пропуске туда получил отказ. Тогда пришелец просил, чтобы ему продали кусок земли, равной бычачьей шкуре. Тибетцы согласились на это, заключили форменные условия, взяли деньги. Иностранец, получив упомянутую шкуру, разрезал ее на тонкие ремешки, которыми обложил порядочное пространство, и объявил эту землю своей собственностью. Оспаривать такое право никто не мог. Относительно дальнейшей судьбы этой покупки предание не говорит, но только тибетцы с тех пор поклялись не пускать к себе столь хитрых европейцев. Снаряжение на дальнейший путь — После свидания с Сининским Амбанем мы провели в том же Синине еще четверо суток, употребив все это время на закупку продовольствия и мулов, необходимых нам для следования в лесные горы на Верхней Хуанхе. Предметы продовольствия, как то мука, рис, проса, гуамян, финтяуза, чай, сахар и прочее, были приобретены довольно скоро и без всяких затруднений. Но с покупкой мулов пришлось повозиться немало, несмотря на всю преданность и усердие нашего переводчика Абдула. Процедура этой покупки продолжалась целых три дня, в течение которых двор нашей фанзы с раннего утра до поздней ночи битком был набит народом. Тут собирались продавцы мулов со своими животными, барышники и всего более зеваки. Последних беспрестанно выгоняли находившиеся при нас полицейские, пуская в дело даже розги и палки, но и это мало помогало. Прогоняли одну толпу, через несколько минут набиралась другая и опять повторялась прежняя история – Самый торг приводимых Вадимах сопровождался криками, бранью, иногда даже дракой между конкурентами, как обыкновенно с нас запрашивали непомерные цены, которые затем сбавлялись целыми десятками лан. В это время у нашего переводчика и продавца шли рукопожатия, обязательно употребляемые в Китае при торговых сделках. Известное пожатие нескольких пальцев выражает здесь известную цену. Делается это таким образом, что покупатель и продавец – засовывают друг другу руки в рукава верхнего одеяния, и там уже жмут пальцы, чтобы скрыть свою сделку от лиц посторонних. Наконец мы купили 14 мулов, за которых вместе с вьючными для них седлами и вознаграждением барышником заплатили 529 лан, то есть почти по 38 лан, 114 наших кредитных рублей, за каждое животное. Цена эта была высокая, но, как обыкновенно, для путешественников, нам везде и за все приходилось платить гораздо дороже. С немалым трудом могли мы устроиться со своими коллекциями, которых невозможно было тащить на Желтую реку, на мою просьбу оставить эти коллекции на пикете Шалахуто, возле которого бивуакировал наш караван, сининский амбан не согласился, предлагая привести коллекции в Синин на хранение. Но в таком случае мы поневоле должны были, вернувшись с Хуанхэ, опять заходить в Синин и отказаться от Кукунора, где необходимо было сделать съемку восточной части северного берегов, а также исследовать летнюю флору и фауну. На наше счастье, в это время пришел в Синин из Алашани торговый караван на 70 верблюдах, которые вскоре возвращались обратно. Мы разыскали прибывших с караваном монголов, и за плату в 50 лан наняли у них 10 верблюдов для перевозки коллекции в Алашань. Таким образом, покончены были наши дела в Синине, и мы выехали оттуда по-прежнему в сопровождении солдат и нескольких чиновников, Купленную кладь везли наши мулы с нанятыми погонщиками. сининское Сининской равнине в это время, то есть в половине марта, весна уже наступила, и жители принялись за полевые работы. Везде на полях рабочие копошились, словно муравьи. По дороге беспрестанно попадались проезжие то верхом, то на мулах, то реже в двухколесных китайских телегах. В попутных деревнях также толпился народ. Словом, на каждом шагу чувствовалось, что находишься в пределах густонаселенного Китая. менее людно стало лишь за местечком дубачен где дорога вошла в горы и направлялась ущельем реки сининхэ до самого города данпира в нем мы опять ночевали а на другой день еще довольно рано прибыли на свой бивуак глава 15 исследование верховьев желтой реки 18 30 марта 10 22 мая 1880 года Общая характеристика бассейна Верхней Хуанхэ, частное описание того же верхнего ее течения, Харатангуты, их шаманы, наш караван на вьючных мулах, переход в урочище Баликунгуми, отрадная здесь стоянка, бедность, флоры и фауны, состояние погоды, следование вверх по желтой реке, безводное плато, хребет Сянсибэй, река Багагурги, угрозы Харатангутов, Малозаметный пролет птиц, ушастый фазан, охота за ним, гора и кумирня Джаханфидза, обилие лекарственного ревеня, переход к реке Уму, продолжение пути, растительная жизнь и погода в апреле, стоянка на реке Чурмын, новые разъезды, переход на хуанхе местность близ ее истоков, невозможность дальнейшего следования». общая характеристика бассейна верхних хуанхэ.